Они купили их только как достопримечательность часового мастерства, как редкость. Муж больной повел доктора в соседнюю комнату показывать их. Сомневались даже, можно ли их починить. И вдруг часы, годами не знавшие завода, пошли, сами собой пошли, вызвонили на колокольчиках свой сложный минуэт и остановились. Жена пришла в ужас, рассказывал молодой человек, решив, что это пробил ее последний час, И вот теперь лежит, бредит, не ест, не пьет, не узнает его. «Так вы думаете, что это нервное потрясение?» С сомнением в голосе спросил Юрий Андреевич. «Проводите меня к больной». Они вошли в соседнюю комнату с фарфоровой люстрой и двумя тумбочками красного дерева по бокам широкой двуспальной кровати. На ее краю, натянув одеяло выше подбородка, лежала маленькая женщина с большими черными глазами. При виде вошедших она погнала их прочь взмахом выпростанной из-под одеяла руки, с которой соскользнул к подмышке широкий рукав халаты. Она не узнавала мужа, и словно никого не было в комнате, тихим голосом запела начало какой-то грустной песенки, которая так ее разжалобила, что она расплакалась и, всхлипывая по-детски, стала проситься куда-то домой. С какого бока не заходил к ней доктор, Она прокинулась осмотру, каждый раз поворачиваясь к нему спиной. Надо бы посмотреть ее, сказал Юрий Андреевич, но все равно мне и так ясно. Это сыпняк, и притом в довольно тяжелой форме. Она порядка мучится, бедняжка. Я бы советовал поместить ее в больницу. Дело не в удобствах, которые вы ей предоставите, а в постоянном врачебном присмотре, который необходим в первые недели болезни. «Можете ли вы обеспечить что-нибудь перевозочное, раздобыть извозчика или, в крайнем случае, ломовые дровни, чтобы отвезти больную, разумеется, предварительно хорошо закутав? Я вам выпишу направление». «Могу, могу, постараюсь, но погодите, неужели правда это тиф? Какой ужас, к сожалению. Я боюсь потерять ее, если отпущу от себя». Вы никак не могли бы лечить ее дома, по возможности участив в посещении. Я предложил бы вам какое угодно вознаграждение. Я ведь объясню вам. Важно непрерывное наблюдение за ней. Послушайте, я отдаю вам хороший совет. Хоть из-под земли достаньте извозчика, а я составлю ей припроводительную записку. Лучше всего сделать это в вашем домовом комитете. Под направлением потребуется печать дома и еще кое-какие формальности. Прошедшие опросы и обыск жильцы один за другим возвращались в теплых платках и шубах в неотапливаемое помещение бывшего яичного склада, теперь занятое домкомом. В одном конце комнаты стоял конторский стол и несколько стульев, в которых, однако, было недостаточно, чтобы рассадить столько народу. Поэтому в придачу к ним... Кругом поставлены были, наподобие скамей, длинные, перевернутые вверх дном пустые ящики из-под яиц. Гора таких ящиков до потолка громоздилась в противоположном конце помещения. Там в углу были кучей сметены к стене провершие стружки, склеенные в комки, вытекшей из битых яиц сердцевиной. В этой куче с шумом возились крысы иногда выбегая на свободное пространство каменного пола и снова скрываясь в стружках. Каждый раз при этом на один из ящиков с визгом вскакивала крикливая и заплывшая жиром жилица. Она подбирала уголок подола кокетливо оттопыренными пальчиками, дробно топотала ногами в модных дамских ботинках с высокими голенищами и намеренно хрипло под пьяную кричала «Олька, Олька, у тебя тут крысы бегают!» У, пошла, пошла, поганая. Ай-яй-яй, понимает, сволочь, обозлилась. ай яй яй яй По ящику ползет, как бы под юбку не залезла. Ой, боюсь, боюсь. Отвернитесь, господа, мужчины виноваты. Я забыла, что теперь не мужчины, а товарищи граждане. Нашумевшей бабе был расстегнутый каракулевый сак. Под ним слоя зыбким киселем с ее двойной подбородок, пышный бюст и обтянутый шелковым платьем живот. Видно, когда-то она слыла львицей среди разрядных купцов и купеческих приказчиков. Щелки ее свиных глазок с припухшими веками едва открывались. Какая-то соперница замахнулась на нее в незапамятные времена с клянкой и с кислотой, но промазала, и только два-три брызга... Протравили на левой щеке и в левом глазу рта два легких следа, по малозаметности почти обольстительных.